Глава четырнадцатая. Томас бросил на мой стол большую стопку бумаг. На его скулах заходили желваки. Он стал мерить шагами комнату, раздражённо пыхтя. «Что это такое?» «Прочти!» — чуть ли не прорычал он. Как только я открыла папку, в кабинет ворвалась Вэлл и резко остановилась между дверью и Томасом. «Я только что узнала!» Нахмурившись, я пробежала взглядом по странице. «Офис генерального инспектора?» «Чёрт!» — сказала Вэл. «Вот чёрт!» В заголовке я прочитала. «Отчёт о контроле и мерах ФБР по отношению к агенту Аристотелю Гроуву». Я взглянула на Томаса. «Что ты сделал?» Вэл закрыла дверь и подошла к моему столу. «Гроув внизу. Его арестуют сегодня?» «Возможно», — сказал Томас, все еще кипя от злости. «Я думала, ты обо всем позаботился», — ответила я, закрывая папку и отодвигая ее от себя. «Позаботился?» — повторил Томас, и его брови взметнулись. Подавшись вперед, я заговорила тихим голосом. «Я же говорила тебе, что Гроув снабжает вас неверной информацией. Ты слишком уж затянул с этим». Я собирал против него улики. Отчасти поэтому я вызвал тебя сюда. Вол тоже работала по этому вопросу. Я взглянула на подругу, которая так пялилась на папку, будто та горела. Вел закусила губу. «Мне не обязательно знать японский, чтобы понять. Он полное трепло», — сказала она. «Стой! Так ты тот самый лингвист, которого он привлек? Я кивнула. Томас стыкнул в нее пальцем. «Но это конфиденциальная информация, Тейбер!» Вэл кивнула, однако, видимо, ей не нравилось, что она не смогла вынюхать у меня этого. Внутрь залетел Сойер, поправляя на ходу галстук. За его спиной захлопнулась дверь. «Я пришел, как только услышал. Что я могу сделать?» — спросил он. Вэл пожала плечами. «То, что у тебя лучше всего получается!» Сойер казался разочарованным. «Серьезно? Опять? Из всех моих объектов он самый нелюбимый. Знаешь ведь, если пройтись по спальне Гроува с ультрафиолетом, то там каждый дюйм будет светиться». Вэлл с отвращением прикрыл рот. Я поднялась, упираясь кулаками в стол. «Может, кто-нибудь потрудится объяснить, о чем вы, черт побери, говорите?» «Нужно быть предельно осторожными с тем, как мы поступим», — сказал Томас. «Трэвис может оказаться в беде, если здесь все пройдет не так гладко». Помрачнев, Вел пустилась в кресло и заговорила. Когда Медекс перевелся в главный офис в Вашингтоне еще до получения должности ПООСа, он нашел зацепку по одному из головорезов Бенни, которую предоставил агент из отдела по азиатской преступной деятельности. Я недоверчиво посмотрела на Томаса. «Ты нашел зацепку по одному из своих итальянских главарей мафии Вегаса от Вашингтонского отдела по азиатской преступной деятельности?» Томас пожал плечами. «Можно назвать это везением, но как только дело оказалось у меня на столе, я работал круглыми сутками. Нет ни одного отпечатка или задолженности, которую бы я не проверил». Вэлл нетерпеливо вздохнула. Можешь назвать это невезением. Головорез был совсем юнцом. Его имя Дэвид Кенджи. Как-то ночью в Вегасе Трэвис избил его до потери сознания, пытаясь защитить Эбби. «Этого нет в файле Трэвиса», — сказала я, глядя на Томаса. Он отвернулся, давая слово Вэлл. Коллега кивнула. «Это было скрыто намеренно, чтобы у Гроува не возникало подозрений». Ему не нужно знать насчет Тревиса. Если он передаст наш план кому-нибудь из Якудза, Тревис потеряет свою ценность для бюро. Зачем Гроуву передавать информацию о вербовке Тревиса в Якудза? – спросила я. Вэл подалась вперед. Дэвид, племянник Ёшатару. Тару? В смысле второго по положению в Готагуме в Японии? – потрясенно спросила я. Гота Гуми являлся старейшим синдикатом оригинальной группировки японской мафии Якудза. Тару был довольно известным боссом, возглавлявшим Гота Гуми с 70-х годов. Тару не просто запугивал своих врагов. Он был очень изобретательным, когда дело касалось экзекуций, а искалеченные тела он выставлял на всеобщее обозрение. Вэл кивнула. «Сестра Тару жила с ним до своей смерти. Дэвиду тогда было четырнадцать. Понятно, кивнула я. Значит, вы хотите сказать, что Тревис к тому же мишень Якудза? Томас покачал головой, и я нахмурилась. Я все еще не слышу, почему у меня на столе чертов отчет генерального инспектора. Лис, Тару означает лишь одно. Дело плохо, сказал Томас. Гроув передавал ему информацию через членов Якудза, которых допрашивал здесь, а в последнее время он стал общаться с Тару напрямую. Поэтому у нас не было никаких следов преступной деятельности, несмотря на все допросы. Они каждый раз опережали нас на шаг. «Пускай генеральный инспектор арестует Гроува». «Кому какое дело?» — спросила я. Томас помрачнел. «Теперь все серьезнее». Пару месяцев назад Дэвид умер. Его избили до потери пульса во время боя, и никто его с тех пор не видел. «Тару считает, что это Трэвис?» — спросила я. «Не забывай», — вклинился в разговор Сойер. «Стычка Дэвида и Трэвиса произошла больше года тому назад, и, насколько им известно, после Трэвис не приезжал в Вегас». «Бои организуют мафия», — сказала Вэл. Бенни выставил Дэвида против кого-то, явно жаждавшего крови. Дядя Тару обвинил в случившемся Бенни и отправил несколько своих ребят в Штаты, чтобы получить у него объяснение. Бойца убившего Дэвида собирали по всей пустыне, и тот целиком не собрали. У нас есть основания полагать, что мужчины, которых направил сюда Тару, принадлежат к гнезду мафии Якудза, которых мы допрашиваем. Я нахмурилась, все еще пребывая в растерянности. Зачем племяннику Тара работать головорезом у Бенни? Из-за матери, сказала Вэл, так будто это было очевидным. Когда умерла его мать, Дэвид обвинил во всем Тару. Они поссорились. Дэвид улетел в Штаты. Здесь он обратился к единственному занятию, что знал, и в итоге стал работать на Бенни. Просто катастрофа какая-то, сказала я. Эвел мельком взглянула на Томаса, потом снова посмотрела на меня. «Мы ждали момента, чтобы прижать Гроува, ведь мы знали, что он играет на две стороны. Но теперь, когда связь с Бенни потеряна, неизвестно, какую информацию по нашему делу он передал». «Чёрт», — сказала я, — «и многое он знает». Томас сделал шаг в мою сторону. «Как я и сказал». Он уже некоторое время находился под моим подозрением. Сойер следил за всеми его делами. «Какими еще делами?» — спросила я. Сойер скрестил руки на груди. «Повседневными? Что он ест, где спит? Я знаю, что может вызвать у него несварение, каким мылом он моется и на какие порно-сайты заходит, чтобы подрочить». «И на том спасибо», — сказала я. Сойер усмехнулся. «Слежка, босс! Я чертов профи в слежке!» «Даже ас!» — сказала Вэл. Сойер улыбнулся ей. «Спасибо!» «Иди нахрен!» — закатила глаза Вэл. Сойер вновь подал голос. Мэддекс по большей части держал Гроува в неведении по Вегасу. Но когда оба дела стали переплетаться друг с другом, Гроув заинтересовался, как и Таро. «Бенни пытается уладить конфликт с Тару, а среди этих парней так уж заведено, что из-за денег враги становятся друзьями. Бои приносят огромные бабки. Бенни нужен чемпион, и Трэвис как раз подходит на эту роль». Вэлла откинулась на кресле. «Мы можем отследить, что Гроув узнают в бюро, но если Бенни или Тару упомянут при нем Трэвиса Мэддокса, пиши «пропало». Он сразу все сопоставит». Я вздохнула. Сделку Тревиса, доступ Эбби в их круги. Томас кивнул. Все целиком. Нам придется использовать то, что есть, и закончить дело без Тревиса или Эбби. А Тревис больше не будет ценным кадром для бюро. Он отправится в тюрьму. От моих слов Томас прислонился к полке, будто ноги его не держали. Я взглянула на папку, лежавшую между мной и Вэл. Генеральный инспектор выдернул у нас почву из-под ног. Сойер покачал головой. Гроув пока ничего не знает. Нужно сделать срочный звонок, отложить его арест и оттянуть это еще ненадолго. Тебе следовало сказать, что твой специалист это Лис, сукоризной проговорила Вэл. Этого можно было избежать. Томас сердито глянул на нее, но она не дрогнула. Каким образом? — спросил он. — Скажи я вам, что Лиз следит за Гроувом. Разве генеральный инспектор не стал бы тогда составлять этот отчет? Ты шутишь, мать твою? Если бы мы знали, то использовали бы Лиз для проверки записи Гроува. Это бы помогло, — сказал Суэр. — Лиз и так проверяла их по моему поручению, — раздраженно проговорил Томас. — Вы считаете, что она сидела здесь в наушниках, слушая Тейлор Свифт? Я покачала головой. К чему такая секретность? Томас вытянул перед собой руки, а потом устало опустил их. Это шпионская директива 101, ребятишки. Чем меньше людей знают, тем меньше риска. Я не хотел, чтобы Гроув был в курсе, что в отделе появился еще один переводчик с японского. Ему нужно было контролировать все допросы для Тару, а другой переводчик мог встать у него на пути. Лис стала бы их мишенью, если Гроув хотел и дальше проводить допросы членов Якудза. «Ясно», — сказала Вэлл. «Ты должен был ее защитить». Сойер закатил глаза. «Это нелепо. Он ее даже не знал, чтобы иметь желание защитить». Сойер на долю секунды замолчал, но, увидев в моих глазах стыд, разинул рот. Указательным пальцем он покрутил между мной и Томасом. «Вы двое были...» Я покачала головой. «Это случилось раньше. Он не знал, что я здесь ради работы на бюро». «Обсуждение работы обычно происходит сразу после обмена именами», — усмехнулся Сойер. «Что, Мэддокс, в первую же ночь завалил новенькую? Неудивительно, что на первом собрании ты так на нее наехал. Ты же не любишь неожиданностей. Теперь все встает на свои места». «На это нет времени!» — оскалился Томас. Суэр прекратил смеяться. «Ты поэтому дал ей повышение?» Легкая улыбка исчезла с губ Вэл. «Вот дьявол!» Томас кинулся на Сойера, но мы с Уэлл вклинились между ними, прыгая как шарики в пинболе и оттаскивая парней по разным сторонам. «Ну все, прости!» — сказал Суэр. «Ведите себя, черт побери, хоть немного приличнее!» закричала я. «Мы все уже взрослые и на работе!» Томас сделал шаг назад, а Суэр пригладил галстук и сел. «Пора повзрослеть!» рыкнула я на Томаса. Он дотронулся пальцами до губ, пытаясь успокоиться. «Приношу извинения», сквозь зубы сказал он. «Я позвоню По-Лански. Нужно устранить этот отчет и перехватить ордер на арест Гроува». По крайней мере, пока. Вэлл поправил одежду. «Ты звонишь ООСу, я звоню в офис генерального инспектора». «Я сяду на хвост Гроуву. Посмотрю, подозревает ли он что», сказал суир Лицо Томаса стало суровым. «Нельзя допустить утечки». «Понятно», сказали суир и Вэлл. Они ушли, оставляя нас с Томасом наедине. Мы молча смотрели друг на друга. «Ты оставил в неведении своих ключевых агентов, чтобы защитить меня?» — спросила я. Маркс обо всем знал. Я склонила голову на бок. Маркс даже не работает по этому делу. Томас пожал плечами. «Ему я могу довериться». «Как и Вэл? «Вэлл слишком много болтает». «Все же ей можно верить». Томас сжал челюсть. «Я не обязан отчитываться». «Лиз, это очень опасно. Люди, с которыми мы имеем дело, если они узнают твое имя...» «Ничего глупее еще не слышала», — фыркнула я. Томас удивленно заморгал. «Я могу попасть в мишень с расстояния 85 ярдов. Могу справиться с противником вдвое больше меня. Я, по крайней мере, дважды за день имею дело с твоей заносчивой задницей. Я могу справиться с Бенни, Якудзой и Гроувом. Я не Камилла, а агент ФБР, так же, как и ты. И ты будешь меня уважать. Ты все понял?» Томас нервно сглотнул, внимательно обдумывая свои слова. Лис, я вовсе не считаю тебя слабой». «Тогда что?» «Когда я встретил тебя, со мной будто что-то случилось». «У нас был потрясающий секс. Тебя влечет ко мне. Но это не оправдывает то, что ты держишь в неведении своих лучших агентов. Это еще одна причина, по которой нам не стоит выяснять, может ли у нас что-то выйти», — сказала я, махнув рукой на разделявшее нас пространство. «Нет, все намного серьезнее. С самого начала я знал». «Что знал?» — резко сказала я что мне нужно быть осторожным. Я уже раньше терял того, кого люблю, и это сильно меня изменило. Я оставил того, кого люблю, и это опустошило меня. Так что я знаю, Лис, когда ты уйдешь, как бы это ни произошло, это меня убьет. Я закрыла рот и, запинаясь, проговорила. С чего ты решил, что я куда-то ухожу? А разве не это ты делаешь? Ты убегаешь. Не в этом вся твоя жизнь. В движении вперед. Это несправедливо. Лис, я говорю не только о продвижении по службе. Мы затронули не один, а целых два мафиозных круга. Они не в курсе, что мы вышли на Гроува. Если Гроув узнает, что ты говоришь на японском и можешь вывести его на чистую воду, то ты станешь для них проблемой. «Сама знаешь, как работают эти люди. Они специалисты, когда дело касается устранения проблем». «Но Гроув ничего не знает, а Вэл или Сойер ничего ему не скажут». «Я не хотел проверять», — проговорил Томас, садясь в кресло, которое пару минут назад занимало Вэл. «Значит, теперь у нас две проблемы. Гроув заметит, когда твой брат станет работать на ФБР». Если хочешь, чтобы сработал план с Тревисом, нужно избавиться от Гроува. А от Гроува мы избавиться не можем, ведь тогда Таро узнает, что мы вышли на него и Бенни. Вся операция развалится. Я стояла в полной растерянности. И что же нам делать? Затаиться. Нужно выждать подходящий момент. Значит, нам необходимо сотворить не одно чудо, а целых два. Лис, ты должна быть предельно осторожной. Ой, не начинай. Давай сосредоточимся на деле. Черт побери, да я такой сосредоточенный, каким давно уже не был. Когда я вошел в комнату отдела и увидел тебя, признаюсь, мысль о том, что я вызвал тебя для разоблачения Гроува, до смерти меня напугала. И сейчас не лучше. Дело не в том, что ты нуждаешься в опеке или что ты, женщина-агент а в том, что в любой момент на твою спину могут навести прицел. И это будет моя вина, черт подери!» Прокричал он, и на его шее вздулись вены. «Томас, такова наша работа. Этим мы и занимаемся». Томас поднял папку и бросил ее через весь кабинет. По сторонам разлетелись бумаги, оседая на пол. «Ты не слушаешь, что я тебе говорю! Все это крайне серьезно!» Он уперся ладонями в мой стол и нагнулся. «Лис, эти люди убьют тебя и глазом не моргнут!» Я заставила себя расслабиться. «В субботу мы уезжаем в Уикенс, а в воскресенье идем на церемонию на Виргинских островах. Также перед нашим отъездом в понедельник утром нам нужно убедить твоего брата всю оставшуюся жизнь лгать жене, чтобы дать ответ боссу. Давай сперва сосредоточимся на этом. Томас помрачнел. «Просто держись подальше от агента Гроува. Ты не слишком хорошо умеешь врать. И все же ты доверил мне в эти выходные убедить твоих родных в том, что мы пара». «Я знаю, что такое держать тебя в объятиях», — сказал он. «Этому ощущению я могу довериться». Томас закрыл за собой дверь, и я выдохнула осознав, что несколько секунд не дышала.